Планеты Солнечной системы. Цикличность существования планет. 23 октября 1937 года. Каждая планета проходит неоднократно через разные циклы. Также и огненные разрушения строительства уже посещали как нашу, так и другие планеты, но степень их интенсивности – Разница в соответствии с духовным состоянием их обитателей. Все воздействия могут быть благодетельны при высоком состоянии планеты и ее населения. Лемурия погибла от огня.